Здравствуй, слушатель! К тебе обращаются автор цикла «Играть, чтобы жить» Дмитрий Рус и исполнитель Геннадий Коршунов. В твоих руках уникальное сокровище – авторская рукопись, которой не коснулись редакторская политкорректность и самодеятельность верстальщиков. Ведь именно так, без посредников, ты можешь услышать неискаженным то, Что хотел рассказать тебе, автор Приятного прослушивания Аудиокнига создана по желанию автора Дмитрий Рус Играть, чтобы жить Книга первая Срыв Особо важно, только лично Экземпляр единственный из аналитической записки президенту Российской Федерации. По итогам прошедшего 2030 года из-за проявления феномена срыва мы потеряли 82 тысячи человек, что в 3,2 раза больше, чем в прошлом году. Однако нужно заметить, что исчезновение данных граждан в основном лишь усиливает генофонд нации и облегчает нагрузку на экономику страны. Среди добровольно ушедших в срыв более 89% являются стариками, инвалидами, безнадежно больными, а социальными элементами, либо просто инфантильными и слабо приспособленными к реальной жизни людьми. Одним словом, социальный балласт. После введения 16 поправки к закону об интернете и виртуальной реальности, ограничивающей пребывание в Вирте четырьмя часами в сутки, количество спонтанных срывов уменьшилось до 2600 случаев в год. Несмотря на то, что в Соединенных Штатах Америки и странах Западной Европы время нахождения в Верте ограничено тремя часами, мы не видим потребности в заимствовании данного опыта. Тем более, что такой шаг вызовет сильнейшее противодействие железного лобби. Однако уже сейчас мы рекомендуем озаботиться созданием ряда заградительных мер для уменьшения и постепенного свода на нет потока граждан, желающих добровольно воспользоваться феноменом срыва. Предлагаем следующие меры. Первое. Законодательно ограничить степень детализации верт миров. Второе. Задать максимальный уровень конфигурации и топовой комплектации капсул верта. Третье. Принудительное ухудшение качества связи вплоть до случайных разъединений каждые x часов. Четвертое. Полный, либо частичный запрет на подключение к вирт-мирам со степенью виртуализации более 40% для граждан определенных категорий, как то чиновники, военные, ценные научные сотрудники и секретоносители всех степеней. Глава 1 Месяц. «У вас остался месяц более или менее полноценной жизни». Врач снял очки и устало прикрыл глаза. «Я понимаю, что его профессия неизбежно превращает любого романтика в прожженного циника, но похоже, что лично сообщать такие новости пациенту было все же непросто». «Месяц», — повторил рано поседевший профессор. Тряхнув головой, он сжал губы в злую нитку и рубанул правду матку – а Затем, все зависит от того, что у вас кончится раньше. Запас здоровья, желание жить при все усиливающейся боли, либо деньги на недешевую терапию и медикаменты. Вы извините, что я говорю так резко и не завуалированно. Мне действительно очень жаль. Обычно диагнозы из списка А мы сообщаем только родственникам, но данные о таковых вы не предоставили». «Извините, мне кажется неправильным, если ваш последний месяц вы проведете в больничных очередях. Неоперабельная опухоль головного мозга – это действительно все. Конец пути. Современная медицина тут бессильна. Я рекомендую привести дела в порядок, отдать долги друзьям, может быть, съездить на море с близким человеком». Доктор продолжал говорить что ты еще, но звук его голоса уплывал – Слова доходили до меня с трудом. Я смотрел застывшим взглядом на руки врача, беспрестанно теребившие какие-то бумаги. В голове билась только одна мысль. «Как? За что? Какого хрена? Мне же 31! Жизнь только налаживаться начала! Какой к черту рак?» Однако последняя фраза медика чем-то отозвалась в моем сознании. «Современная медицина...» Он сказал «современная? А медицина будущего? Она-то ведь наверняка сумеет». и Я вскочил с тоскливо скрипнувшего кресла, что слышал у смертельных приговоров больше, чем скамья подсудимых, и скомканно попрощавшись, бросился к двери. Забив на лифт и прыгая через три-четыре ступеньки за раз, я рекордным темпом добрался до парковки и плюхнулся в водительское кресло своего хондая. Достал из чехла коммуникатор, запустил браузер и наморщил лоб, вспоминая, что там бубнило радио по дороге на работу. «Мы продаем бессмертие, шанс на вечную жизнь, увидеть будущее своими глазами, центр продления жизни!» Скрупулезно выверенные маркетологами слоганы прочно засели в голове, а вот нужная инфа никак не всплывала. «Как же этот центр назывался-то?» На попытку напрячь мозг голова ответила очередной вспышкой боли. Перед глазами заплясали цветные круги. Я поморщился и замер на секунду, пережидая приступ. Рука нащупала упаковку с обезболивающим. «Когда в последний раз принимал?» «В 10 вроде, после завтрака?» «Рано, значит. Надо протянуть еще хоть пару часиков. А так передоз. Доктор вон пожурил слегка. Печень, мол, угроблю. Шутник». «Блин, как же эта фирма называлась-то? Арканзас, Алькатрас, Алькор? Точно, Алькор!» Быстро нагуглил телефон московского офиса и тут же набрал. «Фонд продления жизни Алькор», — раздался мелодичный, наполненный искренним желанием помочь, девичий голос. «Э, я запнулся. Здравствуйте. Я бы хотел узнать по поводу кривозаморозки. Куда можно подъехать и обсудить все детали?» «Конечно, примите координаты для навигатора». Уже через 40 минут я парковался у навороченного бизнес-центра, где Алькор арендовал целый этаж. Подъём на скоростном лифте вызвал лёгкий детский восторг, испорченный новым приступом головной боли. Всё-таки не выдержав, я на сухую проглотил обезболивающее, попросив таблетку передать пламенный «привет» печени. Пусть не обижается и не рассчитывает, что после моей смерти ее пересадит алкоголику-миллионеру. Менеджер по работе с клиентами была очень молодая и вызывающе красивая. Строгий деловой костюм дополняла пикантная изюминка в виде случайно расстегнувшейся пуговицы блузки, что слегка увеличивала зону декольте и будоражила фантазию. Однако, несмотря на возраст, речь девушки была профессионально поставлена, глаза внимательные и полны участия. «В Штатах наша компания работает еще с 60-х годов. Сейчас у нас десятки центров по всему миру, да и на российском рынке криоуслуг мы уже пять лет. Кстати, вам повезло, в связи с юбилеем у нас грандиозные скидки!» «Простите», – прервал я рекламную речь. «А как выглядит сама процедура?» Новый ну порядок цен тоже хотелось бы услышать». «Конечно. После оплаты и заключения контракта вы получаете специальный медицинский датчик, который следит за здоровьем и связан напрямую с нашей реанимационной бригадой. В случае угрожающих состояний, некоторое время бригада сможет находиться с вами неотлучно. После получения официального свидетельства о смерти, медики приступают к операции по подготовке клиента к замораживанию». «Погодите!» – ошарашенно прервал я. «Какого свидетельства о смерти?» «Это как? Вы будете ждать, пока я умру?» Менеджер понятливо кивнула. Вопрос ей был явно привычен. «Да, мы ведь не можем вас заморозить живого. По всем существующим законам это будет убийство. Поэтому вначале нам нужно получить юридический документ, удостоверяющий вашу смерть. После этого наши специалисты насыщают ткани организма клиента раствором криопротектора» и начинают постепенно охлаждать тело. По завершению процедуры транспортируют его в депозитарий, где после окончательного замораживания клиент помещается в криостат, наполненный жидким азотом. Тело хранится в депозитарии в течение срока оговоренного в контракте, как правило до появления технологии, которая позволит вас оживить. Девушка радостно улыбнулась, как будто я уже был разморожен, и она с гордостью сообщала о спасении моей жизни. Однако перспектива дожидаться собственной смерти меня совсем не радовала. Не похоже это на обещанную вечную жизнь. И сколько это удовольствие стоит? Девушка вытащила прайс-лист и в глазах зарябила от количества нулей. В связи с юбилеем, менеджер значительно помахала пальцем. «Цена снижена на 20%, полный комплект услуг вам обойдется всего в 70 тысяч долларов». Увидев мои взлетевшие брови, она торопливо продолжила. «Однако всего за 25 тысяч можно заморозить только голову, а за 6 тысяч – образец вашего ДНК, и после того, как в будущем научатся клонировать людей, то смогут вырастить вашего клона. Наши аналитики утверждают, что существует некая доля вероятности, что он сохранит часть вашей личности». Я ошарашенно уставился на нее. «Бред какой-то». Похоже, что тут просто выдаивают досуха людей, цепляющихся за последнюю надежду. Впрочем, официальная медицина грешит тем же. В конце концов, их цель – зарабатывать деньги, а не делать нас здоровыми. Я… Я подумаю. Решив, что этот аукцион невиданной щедрости и радужных перспектив пора заканчивать, я встал. С девушки на секунду спала маска профессионального продавца, она протянула мне руку – и посмотрела прямо в глаза. «Глеб, мне почему-то кажется, что у вас все получится. Держитесь, я вам еще перезвоню узнать о вашем решении, быть может, удастся выбить дополнительную скидку». «Спасибо». На секунду замялся, отыскивая глазами бейджик. «Спасибо, Оля, прорвемся». Я улыбнулся, еще на мгновение задержал в руке бархатную девичью ладошку, а затем с сожалением разжал пальцы. Развернулся и торопливым шагом вышел из переговорной. «Интересная девушка, с двойным дном. Ещё вчера я бы попробовал познакомиться с ней поближе. Может, чего и выгорел бы. Но сегодня... Чёртова болячка!» В общем, надо поглубже пробить эту тему. Какой-то шанс, отличный от нуля, замораживание всё же даёт. Всё-таки это реальный, хоть и крохотный лучик надежды. И в моем случае отмахиваться от него нельзя. Уж больно безрадостна альтернатива. Были бы деньги, рискнул бы, не задумываясь. Все равно их в могилу с собой не забрать. Однако такой суммы я и в руках-то никогда не держал. Не говоря уже о полноценном обладании. Лишь в последнюю пару лет я перестал быть куском говна, плывущим по течению. И смог взять себя в руки. Поднял жопу от продавленного кресла у компьютера, стал держать нос по ветру, крутиться, интересоваться и пытаться. Приподняться удалось на любимом деле, что, в общем-то, и не мудрено. Как говорил кто-то из великих, «Найди себе дело по душе, и тебе никогда не придётся работать». В общем, занимался ремонтом и настройкой различного компьютерного железа. Брал не особо-то и дёшево, но работал от души, качественно, и всегда делал немного больше, чем от меня ожидали». Сарафаново радио уверенно разносило весть о неплохом мастере. Постепенно денежный ручеёк становился всё полноводней. Но вот скопить толком ещё ничего не удалось. Финансовый поток растекался во все стороны, заполняя бреши, образовавшиеся за годы амёбного существования. Купил вот изделие корейского автопрома. Хюндай двухлитку, Сменил гардероб. Занялся спортом. Появились деньги на хобби и девушек. Начал регулярно подкидывать денег матери. Все это позволяло уверенно стоять на ногах и чувствовать себя мужчиной, но никак не откладывать. Перспективы были хороши. Я уже просчитывал вариант расширения дела и найма помощника, но вот пришла беда, откуда не ждали. Ладно, вернемся к нашим баранам. Нужны деньги. Задача минимум – оставить матери как можно больший запас средств. После того, как в аварии разбился отец, у нее случился инфаркт, стали плохо слушаться ноги. Но маман молодца, бодрится как может. Переехала из города в старый дедовский дом. Говорит, что ближе к земле ей легче. Однако грошовой пенсии по инвалидности на жизнь, конечно, не хватает. Поэтому моя помощь была очень кстати. Без нее – стремительное скатывание в нищее существование. Безнадежное пересчитывание монеток в сморщенной ладошке в двери магазина. В попытке решить сложную задачу – можно ли помимо хлеба позволить себе пакет кефира или ждать воскресенья. А вот задача максимум – раздобыть денег еще и на заморозку. Надо дать себе шанс, ибо тупо сдохнуть я всегда успею. Где можно добыть штук 100 наличкой, причем отнюдь не рублей? Восстановить социальную справедливость? Грабануть олигарха или продажного чиновника? Моральных угрозений такая идея у меня не вызвала, но не такое простое это дело – Раскулачивание толстосумов. Все они давно отгородились от народа, охраняемыми стенами элитных поселков, без и должной подготовки их цитадели не взять. Скорее всего, погорю еще на стадии подготовки и последние недели своей жизни проведу на деревянных нарах КПЗ, а то и сразу отправят на кладбище. Думаем дальше. Выиграть в казино или лотерею – шанс минимален, но если мне что-то и положено на небесах – то я должен попробовать. Значит, ставим заметку в уме. Выделить баксов 500 на казино. Проверим, как ко мне относится богиня удачи. Так, что ещё? Где много наличных денег? В банке. Ограбить отделение, как в Америке, с запиской. У меня пистолет, сложите все деньги в сумку и передайте мне, иначе начну стрелять. Интересно, какие инструкции на этот счёт у наших кассиров? Бред, конечно. Ну, дадут тебе сто тысяч деревянных, мелкими купюрами. Даже если сможешь уйти и не попасться, этот фокус придется провернуть еще пару десятков раз. Да и старые свои деньги из маман вытрусят на раз. Не принесут они ей счастья. Хотя, зачем грабить? Можно ведь для начала из суду попросить. В глазах банка я старый, надежный клиент, частный предприниматель со все возрастающими доходами». «Такую репутацию можно и нужно монетизировать». «Решено. Еду в банк. Только вот заскочу предварительно домой, возьму побольше бумажек, подтверждающих мои доходы и перспективы». «Черновик бизнес-плана по расширению дела тоже пригодится». Банковский клерк сразу направил меня к начальнику отдела. Крупными судами тот занимался лично. Начальником оказался колоритный дяденька солидного возраста и откровенно семитской внешности». Вначале он достаточно скептически выслушал меня, затем, смешно шевеля губами, полистал мои бумажки. Видимо, что-то решив для себя, кивнул седой головой. «Ну что ж, молодой человек, страна у нас потихоньку выходит из кризиса, президент всячески ратует за поддержку малого бизнеса, и мы внимательно прислушиваемся к его рекомендациям. Я так и вижу у вас потенциал развития, если вы и дальше будете работать головой, а не только руками, то дело, думаю, пойдет». «Запрашиваемые сто тысяч мы, конечно, не дадим, да они вам и не нужны, но вот тысяч, двадцать, 30 получить вполне реально. ну давайте посмотрим, что и на каких условиях из всего этого можно выжать». Начальник придвинул к себе клавиатуру и довольно бодро принялся топтать её пальцами, время от времени останавливаясь и всё так же шевеля губами, вчитываясь в текст на мониторе. Вдруг он нахмурился и наклонился к экрану поближе. Затем взглянул на меня поверх очков и покачал головой. Я напрягся, что-то дядя накопал, явно нехорошее. Он снова уставился в монитор, покликал немного мышкой. А затем раздраженно оттолкнул от себя клавиатуру и откинулся на кресле. «Ай-яй-яй, молодой человек, а с виду такой правильный юноша. Я, конечно, очень сочувствую вашему горю. Вы приходите ко мне, просите помочь, и я готов дать вам денег, как родному сыну». «Но на самом деле вы просто хотите подвести Яков Самуиловича под невозвратный кредит?» «Нехорошо! Вы разве не знаете, что индивидуальная карта москвича привязана, в том числе, и к вашей медицинской карте?» «И у всех заинтересованных лиц есть официальный доступ к этим данным, а банк – лицо очень заинтересованное». «Дяденька выглядел расстроенным, а я чувствовал себя просто оплеванным». Было стыдно, как в детском садике за мокрые штаны. Вот так поймать за руку, глаза в глаза. да похоже, что преступник из меня никакой. Нет должной наглости и куража. Щеки мои пылали, и я встал, противно скрипнув стулом. Матери хотел денег оставить, болеет она. Извините. Буркнул не очень внятно, старательно, не глядя в глаза. Я уже сделал шаг на выход, когда начальник... Властным и резким голосом произнес «Я еще не закончил!» И, дождавшись, когда я повернусь к нему лицом, продолжил «На самом деле, я вас где-то даже понимаю и сочувствую, но дать себя обмануть не могу. Однако мне импонирует то, что вы еще не разучились краснеть. Доступ к этой информации есть у всех банков, в том числе и на сером рынке. Вам туда тоже не стоит соваться, резко потеряете остатки здоровья» даже в магазинах при покупке на сумму выше 100 10 тысяч рублей не оформят потреб кредит без этой рутинной проверки вы меня поняли в магазинах до 10000 Начальник внимательно посмотрел мне в глаза акцентируя внимание на последних словах понял ли я да конечно же да прошептал я негромко я понял в магазинах до 10000. «Спасибо вам!» Дяденька молча прикрыл глаза и, подвинув ко мне стопку забытых справок, кивнул на выход. «Идите, юноша, храни вас Бог!» Совершенно секретно. Куратору от службы безопасности генералу Олесьеву В.А. Отчёт о результатах эксперимента номер 118-2. Место проведения. Спецприёмник ФСБ крытка Участники. 20 заключённых различного пола и возраста. Сценарий виртуального мира. ЭДЭМ. Версия 6.51. Согласно результатам эксперимента, первый срыв произошёл через 5 часов непрерывного погружения. Последний на седьмые сутки. Последующие 18 суток нахождения в Верте результата не принесли. Феномену срыва оказались подвержены 17 испытуемых. Тела участников эксперимента впали в состояние коматозного сна. Попытки привести их в сознание последствия болевого шока, реанимационными и медикаментозными средствами успеха не принесли. На данном этапе мы можем сделать вывод, что срыв необратим. Разум людей, оказавшихся в Верте, на смерть тела носителя никак не отреагировал. По завершении эксперимента все тела захоронены на спецмогильнике, участки номер с 411 по 431. Инфокристаллы Вердсервера утилизированы согласно процедуре номер 719.